Глава 19. Мужской разговор. Кир предупредил, что встречаемся в 11.00 возле арки входа на ВДНХ. Мы с Зауром вышли из метро без пятнадцати и ускорились. Благо я решила не выпендриваться и надела свои оранжевые брюки с майкой и сандалии. Зато теперь легко поспевала за Зауром. «Вот если бы ты не красилась, то шли бы сейчас прогулочным шагом», — выговаривал он мне, не сбавляя темп. «Был бы я твоим начальником, я бы тебе вообще запретил приходить накрашенный на работу». «Это почему же?» – удивилась я. «Чтобы не опаздывала раз, а во-вторых, ты и так хорошо смотришься, нафиг краситься». Перечислил он свои доводы. «Значит, хорошо, что ты моим начальником не станешь», – хмыкнула я. Еще издали я разглядела возле входа в парк Кира и рядом с ним Милану. «Интересно», – подумала я, – «они приехали вместе или встретились здесь?» «Доброе утро!» — поприветствовала я их бодро. «Знакомьтесь, это Заур!» Заур кивнул и протянул Киру руку. Кир, прищурившись, вонзился в него взглядом, но руку пожал. «Кирилл!» — кивнул он в ответ. «Милана!» — представилась наша юридическая блондинка, блистающая ослепительно белыми брючками, облегающими упругий зад. Я заметила, как она, сияя ямочками на щеках, из-под тяжка сканировала моего спутника. «Раз все в сборе, то давайте решать, что посетим. Будем ходить пешком или на электромобиле сразу проедем до нужных павильонов». Обвел Кир нас взглядом. «Мы готовы погулять пешком пока, да, Алися? Ответил за двоих Заур. «Я тоже не против погулять», — повела Милана плечиками. «Отлично. Могу предложить вам услуги экскурсовода», — проговорил Кир, направляясь к входу. И в самом деле Кир повел нас по центральной аллее и сразу начал ораторствовать. «Взгляните на памятник сталинского ампира с высоким шпилем. На нем можно увидеть барельеф с советскому народу с гербами 16 республик». Указал Кир на здание, которое бросалось в глаза от центрального входа, включая герб Карело-Финской ССР. Название убрали, когда она вышла из состава Союза в 1956 году. Рассказывал он, а мы лишь крутили головами. Он излагал историю создания ВДНХ. Рассказывал про музеи, фонтаны и много всего обо всем, что попадалось нам по пути. Слушать его было интересно. Я украдкой разглядывала Кира, удивляясь, откуда он все это знает, и оценивала его повседневный прикид: льняные светлые брюки, серо-зеленую стильную рубашку и сандалии. В офис он всегда приходил в туфлях, классических брюках и рубашке, что придавало ему солидности. Сегодня же он выглядел совсем по-домашнему, просто без величия, которое он напускал на себя порой в офисе. Видимо, так обозначал разграничение. Официальное общение на работе, дружеское, после нее. Я не могла понять, каким он мне больше нравится, но сейчас он смотрелся эффектно. Заур пихнул меня в бок и шепнул на ухо. «Так откровенно пялиться на мужика неприлично. Я люблю внимательно слушать». Ответила я ему и отвела взгляд. Милана сегодня была душка. Правда, если бы Заур был не другом, а кем-то более значимым для меня, то я бы наверняка злилась. Она умудрялась беззастенчиво флиртовать и с Киром, и с Зауром одновременно. Но меня ее жеманство сегодня почему-то не трогало. Через пару часов мы слегка притомились, и было решено сходить пообедать, а затем пойти на выставку посуды. Кир нас повел к ресторану «Московское небо». Спросил, где предпочитаем обедать – в зале или на улице. Решили, что на летней веранде слишком солнечно и прошли в зал. Пока ждали заказ, я с любопытством осматривала интерьер. Видно было, что при оформлении ресторана вдохновением служили образы отважных летчиков и грёзы о безграничном небе. Сюжеты тематических фресок также были про полеты. Потом вспомнила, что давно не посещала дамскую комнату, тем более, что перед обедом хотелось помыть руки и направилась в вестибюль. Пока споласкивала прохладной водой руки, из кабинки появилась Милана, и я задумалась, о чем сейчас говорят Заур с Киром, оставшись наедине. Поспешила обратно. Увидев, что они сидят и мирно беседуют, успокоилась. Кир, увидев нас с Миланой, встал и, когда мы подошли, помог сесть. «Заказ еще не готов», — проговорил он. «Мы тоже скоро придем. Кир жестом предложил Зауру следовать за ним. Тот с шумом отодвинул стул и направился к выходу. Милана стала рассказывать про новый фильм, реклама которого последнее время мелькала на каждом шагу, а я замерла в ожидании, не веря, что заур не воспользуется моментом вывести Кира на чистую воду. Мне очень не хотелось потерять работу, на которую едва устроилась, из-за желания друга стереть Кира в порошок. Надеялась, что у него хватит ума не устраивать сейчас с ним разборки. Официант разложил приборы, потом принес хлебную корзинку и блюдо, а их все не было. Я начала паниковать, поглядывая в конец зала. но не идти же мне в мужской туалет!» «А где же мальчики?» — оглянулась Милана, разрезая на кусочки стейк. «Остынет же все. «Может, сходишь, позовешь? в шутку предложила я, мысленно надеясь, что та последует моему совету. Она вскинула на меня удивленные глаза. «Они же не в женский туалет пошли!» «А вдруг?» — нервно хихикнула я. «Заблудились!» Милана перестала жевать и оглянулась снова, пытаясь, наверное, увидеть их сквозь стену. «Может, что-то случилось?» Наконец забеспокоилась и она. «Я и говорю, сходи!» Пожала плечами я. Пока Милана зависала в размышлениях, в зал вошли наши раскрасневшиеся мужчины. Я пыталась по их лицам понять предмет их беседы, пристально следила за мимикой и жестами. Подойдя к столу, они заняли свои места. Заур рядом со мной, а Кир напротив. Но лица их загадочно окаменели, и мне ничего не удалось по ним выяснить. Оставалась слабая надежда выведать вечером все у Заура, но знала, что тот, если не захочет о чем-то говорить, то хоть пытая его, отмажется шуткой. На какое-то время они молча сосредоточились на еде, осмысливая что-то, но потом Кир оторвался от красиво выложенных на тарелке мяса и овощей. Олеся готова? На выставке твоя очередь поведать нам о тонкостях антикварной посуды. Попробую. «Неуверенно» ответила я. «Что значит, попробую?» «Я не предлагаю тебе рассказывать, какая она на вкус», — улыбнулся Кир. «И запомни, ты не на экзамене. Просто представь, что мы об этой посуде совсем ничего не знаем. Вот и просвети нас». «А я и в самом деле ничего о ней не знаю», — пихнул меня плечом Заур. «Но надеюсь, с твоей помощью пробил в голове исчезнет. Я про эту посуду уже столько слушаю, что надо было попросить у Кирилла Олеговича ставку эксперта» проговорила Милана, нанизывая на вилку маслины. «Нет, Милана, про эту посуду ты вряд ли слышала», ответил ей Кир. «Так если я не слышала, то Олеся-то откуда о ней знать может?» Воспользовалась она моментом плюнуть в мой огород. «Надеюсь, вы тут ставки не начнёте делать на меня? Чья не лошадь в забеге?» — скривилась я, начиная волноваться, что не оправдаю надежд Кира.